The Sex. Восхождение к популярности. 1966-1972. The Sex начинали как блюз-рок группа Братья Данн, сложившаяся в середине 1960-х в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Билли и Грема Даннов вырастила мать, Марлен Данн, после того, как их отец, Уильям Данн старший, бросил семью в 1954 году. Билли Дан, солист группы The Six». Когда отец ушёл, мне было 7 лет, а Грэму 5. Одно из моих первых воспоминаний детства это как папа сообщил нам, что переезжает жить в Джорджию. Я спросил, можно ли мне поехать с ним, и он ответил нет. Однако он оставил после себя дешёвенькую серебертоновскую электрогитару, и мы с Грэмом чуть не дрались из-за того, кому на ней играть. Примечание: Silvertone. Американский бренд бытовой электроники и музыкальных инструментов. 1916-1972. Гитары Silvertone стали популярны среди начинающих музыкантов благодаря низкой стоимости и широкой доступности. Конец примечания. Мы тогда только и делали, что на ней играли. Никто нас этому не учил. Мы сами её осваивали. Потом, став постарше, Я порой задерживался в школе, крутясь у пианино в классе пения. В конце концов, когда мне было где-то ближе к 15, мама скопила денег и купила нам с Грэмом на Рождество подержанный Страт. Примечание: Страт Strat или Стратокастер. Fender Stratocaster одна из наиболее распространённых моделей электрогитар, разработанных в 1954 году. Конец примечания. Грэму как раз такую гитару и хотелось. А потому я отдал её брату, сам же остался при Сильвертоне. Грэм Дан, соло-гитарист группы The Six. Теперь, когда у нас с Билли у каждого имелась своя гитара, мы вместе начали сочинять песни. Мне хотелось играть на Сильвертоновской, но я считал, что для Билли она значит намного больше, так что взял себе страт. Билли Вот с этого у нас всё и пошло. Грэм. Билли Поулши втянулся в написание песен, во сочинял стихи. Всё, о чём он был способен тогда говорить это Боб Дилан. Мне лично больше по душе был Рой Орбисон. Думаю, мы оба в те годы грезили о славе, хотели сделаться вторыми за Beatles. Хотя что тут говорить? Все тогда метили в The Beatles. В первую голову в The Beatles, а потом в The Роллинг Stones. Билли Для меня образцами были Дилан и Ленан. Их альбомы Свободный Боб Дилан» и Вечер трудного дня это нечто. Я был просто Эти двое стали моими путеводными звёздами, моими ориентирами. В 1967 году братья Дан, музыканты ещё очень молодые, пригласили к себе в группу барабанщика Уорена Роцса, бас-гитариста Пита Лавинга и ритм-гитариста Чака Уильямса. Орен Роуз, барабанщик группы The Six. Барабанщику без группы просто никак. Совсем не то, что быть гитаристом или певцом. Тут никак не можешь выступать сам по себе, и никакая девчонка не скажет себе: "О, Орен, дорогой, сыграй для меня партию ударных из Эй-Джо». Примечание. Age «Эй, Jo песня американского композитора и музыканта Билли Робертса, ставшая невероятно популярной в 1960-е годы. Конец примечания. Так что, разумеется, чел, я хотел быть в группе. Я постоянно слушал и The Who, и The Kings, и The Yardbirds, и же с ними. Мне хотелось стать как Кит Мун, или как Ringo, или как Mitch Mitchell. Билли Уорн мне с самого начала пришёлся по душе. Ну и Пит сразу легко вошёл в группу. Он учился с нами в одной школе. Был бас-гитаристом в школьной группе, что играла на нашем выпускном. Когда они распались, я предложил ему: "Пит, давай давай-ка к нам?" Он вообще круто играл, всегда готов был зажигать. А потом к нам добавился и Чак. На несколько лет старше нас, он приехал Бог знает из какой дали. Но всё же Пит хорошо его знал и поручился за него. Чак выглядел таким подтянутым, видным, квадратный подбородок, блондин и всё такое прочее. А когда мы его прослушали, то выяснилось, что ритм-гитарой он владеет даже лучше меня. Мне всегда хотелось стать солистом рок-группы. И теперь, когда у нас собралась полноценная команда из пяти человек, я вполне мог попытаться воплотить свою мечту. Грэм. Все мы стали намного лучше играть, причём довольно скоро. То есть теперь мы только тем и занимались, что упражнялись да репетировали. Уорн. День за днём, день за днём. Я утром вставал, хватал свои палочки и отправлялся в гараж Билы и Грэма. И Если когда я шёл спать, большие пальцы ныли и саднили, значит, день выдался удачным. Грэм. Так а чем ещё-то нам было заниматься? Подружек ни у кого из нас не было, за исключением разве что Билли. Все девчонки в округе мечтали с ним встречаться. И могу поклясться, Он чуть не каждую неделю влюблялся в новую девушку. Он вообще всегда таким был, влюбчивым. Помню, в начальной школе, во втором классе, он пригласил на свидание свою учительницу. Мама всегда говорила, что он родился юбочником. Частенько шутила, что рано или поздно это его и доконает. Орен. Мы играли на вечеринках по виллам, играли в барах там и сям. Так продолжалось где-то с полгода, ну, может, чуть больше. Платили нам обычно пивом, что для несовершеннолетних не так уж и плохо. Грэм. В те годы мы чаще клубились не в самых первоклассных заведениях. Не раз бывало, что из-за чего-то вспыхивала драка, и ты боялся попасть, так сказать, под перекрёстный огонь. Однажды у нас был небольшой гик в одном дайверском баре. И там мужик за передним столиком явно перебрал и принялся на всех кидаться с кулаками. Я сижу, себе никого не трогаю, играю свои рифы, и вдруг он подступает ко мне. Примечание. Гитарный риф мелодическая фраза или последовательность нот, аккордов, которая может повторяться в песне во вступлении, после куплетов и припевов или прозвучать только один раз, например, между частями музыкального произведения. Конец примечания. Дальше всё произошло с молниеносной быстротой. Бумс и мужик на полу. Билли его вырубил. У нас один раз такое уже случилось, ещё когда мы были детьми. Я шёл в ближнюю лавку, всё по пять и десять центов, и какой-то пацан на меня кинулся, пытаясь отобрать пару пятаков. Билли мигом к нам примчался и уложил того на землю. Орен. Мы быстро смекнули. Что не стоит плохо говорить о Грэме, если это может услышать Билли. Знаешь, когда мы только начали играть вместе, Грэм не был таким уж классным гитаристом. Помню, как-то раз мы с Питом предложили Билли: "Может, имеет смысл заменить Грэма?" На что Билли сказал: "Ещё раз это скажете, и мы с Грэмом заменим вас". Если честно, мне это даже понравилось. Классный ответ. Ну и ладно, подумал я тогда. Не буду и вмешиваться. Меня, кстати, никогда не напрягало то, что Билли с Грэмом считали группу своей собственной. Не вообще нравилось ощущать себя в ней всего лишь наёмным барабанщиком. Я просто играл в своё удовольствие, во вполне приличной группе. Грэм. Мы в ту пору уже достаточно много где играли, чтобы о нас знали в нашем городке. А Билли как раз начал входить в роль солиста. Он, знаешь, так потрясно выглядел. Да мы все на самом деле смотрелись офигенно. Мы тогда вообще перестали стричься. Билли Я везде и всюду носил джинсы, обожал ремни с большими пряжками. Уоррен, Грэм с Питом начали тогда носить тесные в облипочку футболки. Я говорил им: "Да у вас же соски в них проступают". Но им это казалось крутым. Билли И вот нас наняли однажды играть на свадьбе очень важное в то время для нас предложение. играть на свадьбе означало, что нас будет слушать прикинь, по меньшей мере сотни людей. А мне тогда, кажется, было всего ещё 19. На прослушивании мы представили перед будущими новобрачными свою наилучшую вещь. Это была самая медленная песня из всего мною написанного, скорее даже похожая на народную. Песня Уже никогда. До сих пор содрогаюсь при одной мысли об этом. Честное слово писал-то я её про Кетенсвиллскую девятку и прочее в том же духе. Примечание. Кетенсвиллская девятка группа из девяти католиков-активистов движения против войны во Вьетнаме. В мае 1968 года они пришли в военкомат Кетенсвилла, штат Мэриленд, свалили в проволочные корзины 378 призывных карточек и с молитвами сожгли их невдалеке на парковке, облив самодельным напалмом. Той зажигательной смесью, что широко использовалась американскими военными во Вьетнаме. Конец примечания. Возомнил себя Бобом Диланом. Но тем не менее, нас с этой песней утвердили. И вот где-то на середине нашего выступления на той свадьбе, я вижу в зале мужика уже заполтенник, танцующего с девчонкой, которая едва пробила 20, и думаю: интересно, а этот чувак вообще понимает, что выглядит как старый потаскун? И вдруг до меня доходит, что это мой отец. Грэм. Папаша оказался там на этой свадьбе с девахой примерно нашего возраста. Мне кажется, я понял это раньше, Билли. Узнал его по фотографиям, что матушка хранила в обувной коробке у себя под кроватью. Билли. Я просто не мог поверить своим глазам. К тому моменту он уже лет десять как нас бросил. И вроде предполагалось, что он живёт в Джорджии. И вот этот козёл топчется прямо напротив нас посреди танцевального зала, даже не представляя, что на сцене его сыновья. Он уже так давно нас не видел, что совершенно не узнал ни наших лиц, ни голосов, вообще никак. Когда мы кончили играть, я проводил его взглядом с танцпола. Он даже не посмотрел на нас. Это ж каким надо быть социопатом, чтобы даже не заметить собственных сыновей? когда они прямо у тебя перед глазами. Как вообще такое возможно? По моему личному опыту, биология всё же должна брать своё. Ты видишь перед собой ребёнка и просто знаешь, что это твоё дитя, и не можешь его не любить. Именно так это работает. Грэм. Билл проспрашивал о нём кое-кого на свадьбе. Выяснилось, что отец живёт от нас всего через пару городков, дружит с семьёй невесты, что-то типа того. Биляшкепел от злости, всё повторяя: Он ведь нас даже не узнал. А я считал, что он как раз, наверное, узнал нас, просто не знал, что нам сказать. Биля. Не передать, какая берёт злость, когда твоему отцу настолько на тебя натххать, что он не хочет с тобой даже поздороваться. Не могу сказать, что я тогда испытывал какую-то жалость к себе. Я не сидел там стеная: "Ах, почему же он меня не любит?" Это было нечто другое более глубокое, обобщающее, что ли. Типа, вот оказывается, каким мрачным бывает этот мир. Находятся такие отцы, что не любят своих сыновей. И вот что я тебе скажу. Для меня это был урок того, чего ну никак не должно быть. Грэм. Похоже, он всё равно был тем ещё алканавтом. Так что, с катертью дорога. Билли. Когда свадьба закончилась, И все наши стали паковаться, как выяснилось, я выпил слишком много пива. И вот, проходя мимо бара, я увидел такую женщину. Она работала официанткой в баре отеля. Восхитительная красотка. Обалденно длинные каштановые волосы аж до самой талии и большие карие глаза. А у меня вообще слабость к карим глазам. Помню, на ней тогда было такое голубое мини-платье. Росточка она была совсем небольшого, и мне это тоже понравилось. И вот я застыл в вестибюле отеля по пути к своему фургону, а она между тем обслуживала за стойкой очередного посетителя. Знаешь, скажу так, что даже просто немного понаблюдав за ней, можно было сразу сказать, что она ни от кого бы не потерпела никаких сальностей. Камилла Дан, жена Биледана. О, мой бог, как же он был хорош собой. Стройный и вместе с тем мускулистый, что всегда было в моём вкусе. А ещё у него потрясающе густые ресницы и столько уверенности в себе, и широченная улыбка. Когда я увидела его первый раз в вестибюле, то помнится, подумала: "Почему же мне так никак не встретится такой парень?" Билли я прямиком двинул к ней, к самой стойке бара. Можешь себе представить, в одной руке гитара, в другой усилитель, и сказал: "Мисс, мне бы хотелось узнать номер вашего телефона, пожалуйста". Она выпрямилась за кассой, уперев руку в бок. Смешливо так фыркнула и посмотрела на меня искоса. Не помню, что именно она мне ответила, но что-то вроде: "А вдруг вы совсем не в моём вкусе?". Тогда я пригнулся к барной стойке и сказал: "Меня зовут Билли Данн, Я солист группы Братья Дан. И если вы дадите мне свой номерочек, я напишу о вас песню. Это возвышенное действие. Не всякую, скажем, женщину пройдёшь подобным, но на хороших действует однозначно. Камилла, вернувшись домой, я сказала маме, что познакомилась кое с кем. И она спросила: "Он приличный молодой человек?" А я ответила: "Вот уж этого пока не знаю". Приличия как-то никогда для меня не были особо важны. Летом и осенью 1969 года братья Дан стали получать больше приглашений на выступления в Петербурге и окрестных городках. Грэм. Когда Камила начала появляться в нашей компании, я признаюсь, не думал, что она продержится с Биллом намного дольше остальных. Хотя я с самого начала должен был просечь, что она совсем не такая, как другие том смысле, что когда мы встретились с ней в первый раз, она пришла на наш концерт в футболке с Томми Джеймсом. То есть знала толк в хорошей музыке. Орен. Остальные наши ребята чел уже вовсю гуляли по девкам, а Билли вдруг начал выпадать из обоймы. Мы все были с девчонками, а он тихо сидел в сторонке, раскуривая косячок и попивая пиво, дабы хоть чем-то себя занять. Как-то раз я вышел из дамской уборной застёгивая на штанах молнию. А Билли сидел в холле на диване, смотря по телику шоу Дика Кавета. Я сказал ему: "Чувак, пора бы тебе сменить уже эту девушку". То есть Камилла всем нам, конечно, нравилась. Она была очень привлекательной и умела говорить всё без выкрутасов, прямо в лицо, что мне обычно по душе. Но видишь ли, ладно, проехали. Билли Прежде я не раз влюблялся чуть не до безумия, называя это любовью. Но когда я встретил Камилу, это было нечто совершенно иное. Знаешь, она наполнила для меня мир смыслом. Она даже заставила меня чуть больше полюбить самого себя. Она частенько приходила на наши репетиции, слушала мои новые вещи и высказывала порой очень дельные замечания. И в ней присутствовало какое-то удивительное спокойствие как ни у кого другого. У меня было такое чувство, что пока я с ней рядом, то всё у меня будет замечательно. Я словно держал путь на полярную звезду. Знаешь, мне кажется, Камилле была свойственна какая-то врождённая самоудовлетворённость, согласие с самой собой. Она не родилась с какими-то соднящими кожу осколками на плечах, как многие из нас. Про себя я обычно говорю, что родился разбитым разломанным. А вот она явилась на свет цельной. Отсюда и появилось моё стихотворение Разбитые отраду. Камилла, когда Билли пришёл знакомиться с моими родителями, я немного нервничала. Ведь у тебя есть только один шанс, чтобы создать первое впечатление, а уж тем более с моими родителями. Я сама выбирала ему одежду для выхода вплоть до носков. Заставила его надеть единственный имевшийся у него галстук. Родителям он понравился. Сказали, что он обаятельный. И всё же мама очень беспокоилась, что я готова вверить себя какому-то пареньку из музыкального ансамбля. Билли. Пит был, похоже, единственным, кто понимал, зачем мне нужна постоянная девушка. Чак однажды, когда мы распаковывались перед концертом, посоветовал: "Скажи ей просто, что ты не однолюб. Девчонки обычно это понимают". Скаймеллай такое бы не прокатило. Уоррен. Чак был реально классным парнем. Умел резать правду-матку от души. С виду вроде бы ничего такого примечательного в нём не было, никаких интересных мыслей в себе не носил. Однако он умел внезапно удивить. Именно он открыл для меня статус кво. До сих пор их всё время слушаю. 1 декабря 1969 года служба воинского учёта США провела жеребьёвку по дате рождения чтобы определить порядок призыва на 1970 год. Билли и Грэм данные, родившиеся в декабре, получили несказанно большие порядковые числа. У вообще успел выйти из призывного возраста. Пит Лавинг оказался где-то в середине. А вот Чако Уильямсу, родившемуся в апреле 1949, присвоен был тогда номер два — Грэм. Чака призвали в армию. Помню, как мы сидели у Чака на кухне, и он сказал нам, что поедет во Вьетнам. Мы с Билли всё пытались придумать, как бы его от этого отмазать. А Чак говорил, что он не трус. Последний раз, когда я его видел, мы играли в баре возле универа Дюкейн. И я сказал ему: "Как отслужишь, сразу возвращайся в группу". Уорн. Какое-то время Билли исполнял партии Чака. Но потом мы прослышали, что младший брат Пита, Эдди Лавинг, уже неплохо играет на гитаре. И мы пригласили его на прослушивание. Билли. Чака никто не мог заменить, но в то время нас всё чаще приглашали выступать, а мне не хотелось постоянно играть на ритм-гитаре. Поэтому мы пригласили Эдди. Решили, что он на какое-то время поможет заткнуть брешь. Эдди Лавинг ритм-гитарист группы The Six. Я, в принципе, неплохо со всеми сыгрался. Но, знаете, скажу я, Билли с Грэмом хотели лишь, чтобы я просто тупо вписывался в ту форму, которую они для меня заготовили. Мол, играй то, делай это. Грэм. А спустя 3-4 месяца от одного из давних соседей Чака пришла весть. Билли. Чак погиб в Камбодже. Не пробыл там, кажется, и полугода. Так вот сидишь, иногда и думаешь, А почему это случилось не с тобой? Что в тебе такого особенного, что ты можешь оставаться в безопасности? Всё же в мире много малопонятного, лишённого смысла. В конце 1970 года братья Дан выступали с концертом в баре Пинт в Балтиморе, где присутствовал Рик Марс, солист The Winters. Впечатлённый их ярким необузданным звучанием и попросту симпатизируя Билли, Он пригласил парней сыграть на разогреве перед его группой в нескольких концертах гастрольного тура в северо-восточных штатах. Так братья Дан примкнули к The Winters, быстро оказавшись под влиянием их игры, а также весьма заинтересовавшись клавишницей этой группы «Карен-Карен». «Карен-Карен» — клавишница группы The Six. Когда я впервые встретилась с братьями Дан, Грэм спросил: "Тебя как зовут?" Карен, ответила я. А фамилия-то? Но мне показалось, он спросил опять про моё имя, как будто не совсем расслышав, и я ответила: Карен. Тогда он рассмеялся и сказал: Карен-Карен. С тех пор все меня так и звали: Карен-Карен. Полностью меня зовут Карен Сирка, так указывалось на пластинках, но Карен-Карен ко мне прилипло накрепко. Билли Ко всему тому, что делали на сцене Зэ Винтерс, Карен добавляла этакий дополнительный слой, как бы придавала их игре насыщенности, большей сочности. И я начал подумывать, а не надо ли и нам чего-нибудь такого же. Грэм. Мы с Билли начали даже задумываться, что, может, нам нужно не что-то типа того, а что нам нужна сама Карен. Карен. Я ушла из Зэ Винтерс, Потому что меня уже по горло достало то, что все до единого в группе подумывают со мною переспать. Я-то хотела лишь оставаться музыкантом. А ещё мне понравилась Камилла. Она временами тусила с нами после концертов, когда приезжала повидаться с Билли. Понимаю, почему он хотел, чтобы она была с ним рядом, и почему постоянно созванивался с ней по телефону. От неё исходила какая-то очень хорошая энергия. Камилла Когда они отправились в тур с За Винтерс, я приезжала к каждому их концерту в выходные и тусовалась с ребятами за кулисами. Проведя 4 часа в машине, я добиралась наконец к нужному месту, причём обычно в этих заведениях всё кругом было облеплено жвачкой, так что обувь прилипала к полу. Называла на входе своё имя, меня провожали в закулисье. И я разом становилась частью всего происходящего. Стоило мне войти, И тут же Грэм, Эдди и все остальные громко восклицали: "О, Камила!" И били немедленно устремлялся ко мне, приобнимал. А когда к ним добавилась и Карен, это лишний раз укрепило мой настрой. Вроде как, да, моё место здесь. Грэм. Карен, Карен стала для нашей группы просто изумительным пополнением. Всё сразу зазвучало как-то лучше. К тому же она была красавицей. В смысле, в дополнение к своему таланту. Мне всегда казалось, что она немного похожа на актрису Элли Магроу. Карен. Когда я говорила, что ребята из братьев Дан не пытались узнать меня поближе, это совсем не относилось к Грэму Данну. Впрочем, я понимала, что нравлюсь ему в равной степени из-за моей внешности и из-за таланта. Так что его внимание меня не сильно напрягало. На самом деле, это было даже очень мило. К тому же Грэм был очень сексопельным парнем, особенно тогда, в 70-х. Мне вообще всегда было непонятно, почему все говорили: "Билли секс-символ поколения". Ну да, у него были тёмные волосы, тёмные глаза и высокие скулы. Но мужчины в моём личном вкусе не такие красавчики. Мне нравится, когда они выглядят немножко брутально, но в душе очень добрые и нежные. Грэм как раз таким и был с широкими плечами, волосатой грудью, с взлохмаченными каштановыми волосами. Он был симпатичным и в то же время внешне грубоватым. Хотя не могу не признать, Билли знал толк в том, как надо носить джинсы. Билли. Каран оказалась просто классным музыкантом, и этим всё сказано. Я всегда говорю, что мне не важно, кто ты, мужчина или женщина, белый или чёрный гей или гетеросексуал или хоть кто угодно. Если ты хорошо играешь, значит, играешь хорошо. Музыка в этом смысле отлично всех уравнивает. Карен. Мужчины часто думают, будто заслуживают почётной таблички за то, что обращаются с женщинами как с людьми. Орен. Примерно в ту пору Билли начал попивать немножко больше меры. Гудел вроде бы со всеми на равных. Но когда все расходились, кто куда с девчонками, которых только что подцепили, Билли оставался пить дальше. Хотя по утрам он всегда выглядел как огурчик, а мы все были как очумелые, за исключением разве что Пита. В Бостоне он встретил свою любовь, Дженни, и теперь постоянно переговаривался с ней по телефону. Грэм. Чем бы Билли ни занимался, он всё в своей жизни делает на пределе возможного. Крепко любит, крепко бьёт. Даже то, как он тратит деньги, они будто дыру у него в кармане прожигают. И это было, кстати, одной из причин того, почему в отношении Камиллы я посоветовал ему всё же не торопиться. Билли. Камила иногда куда-то выбиралась вместе с нами, но большей частью ждала меня дома. Она по-прежнему жила с родителями, и я каждый вечер непременно звонил ей с дороги. Камилла. Когда у него не оказывалось 10-центовика, чтобы позвонить, то он звонил за счёт абонента. А когда я брала трубку, быстрым речитативом говорил: "Билли Дан любит Камиллу Мартинес", после чего сразу сбрасывал звонок, пока не включался счётчик. Мама всякий раз недоумённо закатывала глаза, а мне это казалось очень трогательным. Карен. Спустя несколько недель после того, как я влилась в их группу, Я решительно заявила ребятам: "Нам нужно новое название. Братья Дан уже никак нам не подходило". Эйди: "Я давно уже говорил, что нужно новое название". Билли: "С этим названием нас узнавали, у нас было много поклонников, и мне совершенно не хотелось его менять". Оран: "Нам никак было не решить, как себя назвать. Кто-то даже, кажется, предложил Zadieptix". А мне, например, хотелось назваться Шагин. Примечание. Предложенное название The Dipsticks в данном контексте примерно означает раздолбаи, а The Shagin перепих. Конец примечания. Эди наконец пит сказал: "Шестерым очень трудно сойтись на чём-то одном". И тут меня осенило. А как вам насчёт Шестера? The Six. Карен Мне позвонил один концертный менеджер из Филадельфии, откуда я родом. Сказал, что The Winters отказались участвовать в местном фестивале и поинтересовался, не хотим ли мы без них сыграть там. "А ещё как хотим", ответила я. "Только вот называемся мы теперь не Brotheredan. И как вас указать на флаере?" уточнил он. "Пока точно не знаю, но мы в шестером однозначно к вам закатимся". И мне очень понравилось, как это прозвучало. В шестером. The Six. Орен. Прелесть такого названия отчасти заключалась в том, что оно звучало почти как The Sex. Но не припомню, чтобы кто-то из нас когда-то заикался на эту тему. Это было настолько очевидно, что не было надобности как-то заострять на ней внимание. Карен. Мне и в голову не приходило, что это может звучать как-то ещё. Билли. The Sex? Да ну. Не, ничего подобного там не звучало. Грэм. На слух оно воспринималось как секс. По большей части да. Билли. В Филадельфии мы тогда впервые выступили как The Six. И сразу же получили предложение дать в городе ещё один концерт, а ещё один в Гаррисберге, другой в Валентауне. А ещё нас пригласили играть в новогоднюю ночь в одном знакомом баре в Хартфорде. Зарабатывали мы тогда не слишком много, но я готов был потратить последний доллар, чтобы пока я дома сводить куда-нибудь Камиллу. Мы частенько ходили в пиццерию в нескольких кварталах от дома её предков, а иногда я занимал денег у Грэма или Орена, чтобы пригласить её в местечко получше. Она всякий раз говорила, чтобы я заканчивал с этой ерундой. Если бы мне хотелось быть рядом с богачом, я бы не дала свой номер телефона какому-то певцу на свадьбе. Камилла. Бели обладал удивительной харизмой, и я купилась на это. Я всегда была к такому слаба. Этот его задумчивый, чарующий взгляд, способный растопить душу. Большинство моих подружек выискивали себе парней, что в состоянии преподнести богатое кольцо. А я всегда ждала человека удивительного способного заворожить. Грэм. Году в 71 мы подписались сразу на несколько концертов в Нью-Йорке. Эди. Нью-Йорк это это когда начинаешь понимать, что ты что-то всё-таки дозначишь. Грэм. Как-то вечером мы играли в баре отеля Боури. А рядом на улице покуривал сигарету знакомый чувак по имени Родрейс. Родрейс менеджер группы The Six. Билли Дэн был настоящей рок-звездой. Это было сразу по нему видно. Исключительно самоуверенный, он всегда отлично знал, на кого именно в толпе играть, и его песни неизменно заводили аудиторию. Такая харизматичность вообще особое качество, присущее лишь исключительным людям. Возьмите, к примеру, Дэвид Человек и Мика Джаггера. Выставьте их шеренгой И любой человек в жизни не слышавший о The Rolling Stones, тут же ткнет пальцем в Мика и скажет: "Вот этот рок-звезда". Вот и убили такое было. Да и вообще играла группа классно. Билли. Когда Рот подошел к нам после концерта в Рейкхедж, это стало для нас поворотным моментом. Род. Когда я начал работать с этой группой, у меня сразу появились кое-какие соображения. Некоторые из них были восприняты хорошо, некоторые, скажем, не очень. Грэм. Рот сказал, что мне следует наполовину урезать свои гитарные соло. Дескать, они интересны лишь тем, кто тащится от самой техники игры на гитаре, а для всех остальных это одна скука. Зачем же мне играть для тех, кому плевать на хорошую игру, не понял я. Если хочешь стать мегапопулярным, сказал Рот, — ты должен выкладываться для всех. Билли. Рот мне посоветовал, чтобы я перестал сочинять песни о том, чего я знать не знаю. Не надо заново изобретать колесо, сказал он. Пиши о своей девушке. О своей девушке легко. Это был лучший совет во всей моей карьере. Карен. Мне рот посоветовал носить блузы с глубоким вырезом, а я ему ответила типа: "Ага, мечтай". На этом всё и кончилось. Деди. Род начал организовывать для нас концерты по всему восточному побережью, от Флориды до Канады. Орен. Вот я сейчас скажу тебе, когда для рок-музыканта самая приятная, самая излюбленная пора. Все думают, когда ты уже на самом верху. Ан нет. Вовсе не так. Это когда ты живёшь под напряжением и весь кипишь ожиданиями. Классно, когда все видят, что ты куда-то целиустремлённо мчишься что у тебя немерено потенциала и масса перспектив. Потенциал и перспектива это вообще офигенный драйв. Грэм. Чем дольше мы мотались по гастролям, тем необузданнее становились. А Билли был не совсем, знаешь. Видишь ли, Билли любил внимание, особенно со стороны женщин. Впрочем, по крайней мере на тот момент, этим всё и заканчивалось, всего лишь вниманием. Билли Мне нелегко было держаться в равновесии. Этокой золотой середины. Любить кого-то, оставшегося далеко дома, и разъезжать по гастролям. Девчонки постоянно пробирались за кулисы, причём познакомиться они желали именно со мной. И я был я не знал, какими у нас должны быть отношения. Камилла. Между нами с Билли стали вспыхивать ссоры. Теперь я понимаю, что тогда я добивалась чего-то неосуществимого. Мне хотелось встречаться с рок-звездой, и в то же время я желала, чтобы он в любой момент был для меня в пределах доступа. И ужасно бесилась, когда он не мог делать то, что мне хотелось. Что ж, я была ещё молода, равно как и он. Порой размолвки заходили так далеко, что мы не разговаривали по несколько дней. А потом кто-нибудь из нас звонил другому, просил прощения, и всё между нами возвращалось в прежнее русло. Я любила его и знала, что он тоже меня любит. Хотя это было далеко не просто. Но как частенько напоминала мне мама то, что легко тебя никогда не привлекало. Грем. Как-то вечером мы с Билли были ещё у себя дома и грузились в фургончик, собираясь то ли в Кентукки, то ли в Теннесси, то ли ещё куда. Камилла решила нас проводить. И когда род подъехал к нашему фургону, Билли стал с ней прощаться. Он отвёл волосы с лица Камиллы и приник губами к её лбу. Помню, он даже и не поцеловал-то её толком, лишь прижался к лбу губами. И я тогда подумал про себя: а я ведь никогда и никем ещё так не дорожил. Билли. Я написал в честь Камиллы свою сеньору. И скажу тебе, публике эта песня очень пришлась по душе. Довольно скоро даже на самых крупных наших концертах Народ вставал с мест, принимаясь танцевать и подпевать нам. Камилла. У меня как-то не хватило духу сказать ему, что формально я всё-таки ещё синьорита. В смысле, не это было главное. К тому же, стоило мне один раз её услышать: "Дай понесу тебя с собою на плечах. И пусть дорога длинна, а ночь черным-черна, мы два отважных путника в неведомых краях. Я и ты" Моя бесценная Синьора. Мне она понравилась. Я очень полюбила эту песню. Билли. Мы тогда сделали демозапись Синьоры, и когда на тебя светит солнце. Рот. Фактически все мои контакты на ту пору были в Лос-Анджелесе. я сказал группе: "Было это, если не ошибаюсь, году в году 72. -м. Я сказал им: "Надо нам, ребята, двигать на запад". Эди. Всё самое клёвое творилось именно в Калифорнии. Билли: "Я лишь подумал, что-то сидит в вам не такое, что неудержимо тянет туда". Уоррен: "Я готов был махнуть хоть сразу", сказал. "Так грузимся тогда в фургон". Билли я пошёл к Камилле в дом её родителей, сел к ней на край постели. "Хочешь отправиться с нами?" "А что я там буду делать?" спросила она. "Не знаю." Ты хочешь, чтобы я просто повсюду болталась за тобой? Можно и так сказать. Она выждала мгновение, потом ответила: "Нет, спасибо". Тогда я спросил её: "Останемся ли мы с ней вместе?" "А ты сюда вернёшься?" уточнила она. И я ответил, что не знаю. "Тогда нет", ответила Камилла. То есть, дала мне отставку. Камилла Я была очень зла тогда от того, что он уезжает. И вспылила. Я не знала, как реагировать на его слова. Карен. Камилла позвонила мне перед самым нашим отъездом. Сказала, что она права, с Билли. Мне казалось, ты его любишь, заметила я. Но он даже не попытался меня убедить, вскричала она. Если ты его любишь, надо было сказать ему об этом. Это ведь он уезжает. Возразила она: "Это он должен как-то улаживать ситуацию". Камилла: "Любовь и гордость вещи разные". Билли: "А что я мог поделать? Она не пожелала со мной ехать, а я я просто не мог остаться". Грэм. "И вот мы сложили вещички, сказали маме до свидания. Она тогда уже вышла замуж за почтальона. То есть я знал, что его зовут Дэйв но до самой его смерти так и называл его почтальоном. Он ведь доставлял к ней в офис почту. Что тут скажешь, почтальон. В общем, оставили мы матушку с её почтальоном и забрались в фургон. Карен. Мы давали концерты на всём нашем пути от Пенсильвании до Калифорнии. Билли. Камилла сделала свой выбор. Из досады я постоянно думал: "Ну и ладно, буду значит один". Посмотрим, как ей это понравится. Грэм. Билли прямо с катушек съехал в той поездке. Руд. Надо сказать, вовсе не женщин я опасался тогда в отношении Билли, хотя и женщин рядом было предостаточно. Но Билли настолько нажирался в хлам после каждого концерта, что к следующему вечеру я его будил с самыми настоящими пощечинами. В такой он бывал отключки. Камилла не было тошно без него. Я злилась на себя, кусала локти, и так каждый день. По утрам я просыпалась в слезах. Мама всё говорила, чтобы я поехала за ним, чтобы вернула наши отношения. Но мне казалось, уже слишком поздно было всё исправить. Он двинулся по жизни без меня. Он стремился воплотить свои мечты. Чего, собственно, и следовало ожидать? Орен. Когда мы прибыли в Лос-Анджелес, Рот разместил нас в нескольких номерах отеля Hyatt House. Грег Мангиннес, бывший консьерж отеля Continental Hyatt House. О, чел, я бы мог сказать, что разумеется, помню, как к нам заселились за 6, и как они у нас весело проживали. Но я этого не припомню. Тогда столько всего вокруг происходило, столько разных групп у нас перебывало, что и не уследишь. Помню, позднее я встречался с Билли Данном и Ореном Родсом. Но тот момент, их первый к нам приезд, как-то в памяти не отложился. Орен. Рот обзвонил своих людей, и мы стали давать более масштабные концерты. Эдди. Лос-Анджелес был для нас просто улёт. Куда ни глянешь, везде народ, любивший играть музыку, любивший погудеть, повеселиться. Я даже подумал, какого чёрта мы сюда раньше не приехали. Девчонки там были раскрасавицы. «Бухло Обухлодишовая. Билли. Мы дали сразу несколько гигов недалеко от Голливуда. В Уиски, в Рокси, в Пи Я как раз написал тогда новую песню вдали от себя, о том, как сильно тоскую по Камилле, как далеко я от неё. Когда мы попали на бульвар Сансет Стрип, казалось, будто мы действительно очутились наконец на своём настоящем месте. «Грэм» Все мы стали гораздо лучше одеваться. В Лос-Анджелесе хочешь не хочешь, а приходилось реально подниматься над собой. Я начал там носить рубашки, застёгнутыми лишь наполовину пуговицами. Мне казалось, это чертовски сексуально. Билли. Примерно тогда я не на шутку прикипел к, как это нынче называют, к канадскому смокингу. Я носил джинсы и рубашку из денима буквально каждый божий день. Карен. Мне казалось, что когда я одета в мини-юбку с сапогами или во что-то в том же духе, то не могу полностью сосредоточиться на игре. То есть мне нравилось, как я в этом выгляжу. Но всё же чаще всего я носила джинсы с высокой талией и водолазку. Грэм. Карен в этих водолазках была просто безумно сексуальна. Рот. Когда ребята начали притягивать к себе достойное внимание публики, Я организовал им концертик в ночном клубе Трубадур в Западном Голливуде. Грэм. Вдали от тебя была песня суперская. И сразу ощущалось, что Билли её глубоко прочувствовал. Билли вообще никогда не умел прикидываться. Когда он страдал от боли или исполнялся радостью, это невозможно было не понять. В ночь, когда мы выступали в Трубадур, я посмотрел на Карен. Она вся была поглощена игрой. Потом посмотрел на Билли. Тот пел, изливая свою душу. И я подумал: "Блин, это наш лучший гик". Рот. В какой-то момент в конце зала я увидел Теди Прайса. Тот стоял и с интересом слушал. Мне ещё не довелось с ним познакомиться, но я знал, что он продюсер, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией Runner Records. У нас с ним даже было несколько общих друзей. После концерта он подошёл поближе, отыскал меня и сказал: Мой помощник слышал ваших ребят в Pete Я обещал сходить послушать. Билли. Мы спускаемся со сцены, и Рот подводит к нам нереально высокого и тучного дядьку в очень приличном костюме и говорит: Билли, хочу познакомить тебя с Тедди Прайсом. И первое, что говорит мне Тедди: "А ты, может быть, помнишь, что у него был очень сильный аристократический британский акцент?" У вас чертовски талантливо выходит писать об этой девушке. Орен. Тогда Билли вел себя как пёс, который находит себе хозяина. Билли так хотелось угодить Прайсу, так хотелось получить контракт на звукозапись, у него едва слюни не капали от этого желания. Орен. Теди Прайс был страшен на лицо, как смертный грех, с такой физиономией, которую лишь родная мама способна любить. Я, конечно, сгущаю краски, но всё равно он был ужасен. Но что мне нравилось, что сам он, похоже, вообще не парился этим вопросом. Карен. Вот оно счастье родиться мужчиной. Отвратная наружность для тебя ещё не приговор. Билли. Я пожал Тэди руку, и он поинтересовался, есть ли у меня ещё такие же замечательные песни, как те, что он только что слышал. Да, сэр, кивнул я. И каким вы видите будущее своей группы через пять лет? Или, скажем, через десять?» Мы станем лучшей в мире группой, не раздумывая, ответил я. Оран. Кто я впервые оставил свой автограф на титьках. Подходит ко мне одна диваха, расстёгивает блузку и говорит такая: "Подпиши". Ну я прямо на ней и расписался. Знаешь, скажу я тебе, такое запоминается на всю жизнь. Уже на следующей неделе Теди навестил музыкантов на их репетиционной площадке в долине Сан-Фернандо и прослушал семь специально подготовленных для этой встречи песен. Вскоре после этого группу пригласили в офис компании Runner Records. Представили главному её руководителю Ричо Палентино и предложили подписать контракт на запись и распространение композиций. Теди Прайс лично выступал продюсером их альбома. Грэм. Где-то около 4 часов дня мы подписали контракт. И как сейчас помню, выходим мы на бульвар Сансет всей шестёркой. Солнце сразу бьёт по глазам, и впервые чувствуем, как Лос-Анджелес широко раскрывает для тебя объятия. Вливайся, детка. Несколько лет назад я увидел на одном пацане футболку с надписью: "На мне тёмные очки, потому что моё будущее слишком ослепляет". И я подумал тогда, что тот мелкий грызёныш, что её носил, и понятия не имеет, о чём там говорится. Он никогда не стоял на бульваре Сансет так, чтобы солнце слепило глаза, чтобы рядом с тобой были пять твоих лучших друзей, а в заднем кармане лежал контракт на запись первого альбома. Билли. Вечером вся наша компания отмечала это знаменательное событие в Rainbow. А я ушёл из заведения и дошагал до ближайшего уличного телефона автомата. Только представь. Ты достиг, казалось бы, самой дикой своей мечты и чувствуешь внутри себя пустоту. Всё это ничего для меня не значило, пока я не разделю это с Камиллой. И вот я позвонил ей. Когда послышались гудки, сердце у меня заколотилось как бешеное. Я пощупал пульс, он бился неимоверно сильно. Но когда Камила сняла трубку, возникло ощущение, будто я опустился в постель после долгого трудного дня. Даже просто услышав её голос, я сразу почувствовала себя намного лучше и спокойнее. Я тоскую по тебе, сказал я. Мне кажется, я не могу без тебя жить. Я тоже по тебе тоскую, отозвалась она. Зачем мы это делаем? Ведь нам с тобою предназначено быть вместе. Да, я знаю, ответила она. Мы оба помолчали, и я спросил: "Будь у меня контракт на звукозапись, ты бы вышла за меня замуж?" "Что?" встрепенулась она. "Камила, окажись это правдой, я бы ужасно обрадовалась за него, ведь он столько работал ради этого". "Билли, я спросил её снова, если бы у меня был контракт на запись альбома, Ты бы вышла за меня замуж? Ты подписал контракт? вскрикнула она. Вот именно в тот момент я и осознал до конца, что Камилла моя вторая половина, моя подруга сердца. Новость о контракте на запись моего альбома взволновала её куда сильнее, чем нечто другое. Ты не ответила на мой вопрос, напомнил я. Так ты подписал контракт? Да или нет? Ты выйдешь за меня? Да или нет? Долгое мгновение Камилла ничего не отвечала, потом тихо произнесла: "Да". И тогда я тоже ей ответил: "Да". Тут она от радости завопила, заулюлюкала. Езжай ко мне сюда, милая", сказал я. "Давай поженимся".